Явление девятое. Лариса одна. Лариса. Я давеча смотрела вниз через решетку. У меня закружилась голова, и я чуть не упала. А если упасть? Так говорят, верная смерть? Подумав. Вот хорошо бы броситься. Нет, зачем бросаться? Стоять у решетки и смотреть вниз, закружится голова, и упадешь. Да, это лучше. Без памяти, ни боли. Ничего не будешь чувствовать подходит к решетке и смотрит вниз. Нагибается, крепко хватается за решетку, потом с ужасом отбегает. «Ой-ой! Как страшно!» Чуть не падает, хватается за беседку. «Какое головокружение! Я падаю! Падаю! Ай!» Садится у стола подле беседки. «Ох, нет!» Сквозь слезы. Расставаться с жизнью совсем не так просто, как я думала. Вот и нет сил. Вот я какая несчастная. А ведь есть люди, для которых это легко. Видно уж, тем совсем жить нельзя». Их ничто не прельщает, им ничто не мило, ничего не жалко. Ах, что я? Да если и мне ничто не мило, и мне жить нельзя, и мне жить незачем, что же я не решаюсь, что меня держит над этой пропастью, что мешает? Задумывается. Ах, нет, нет. Никнуров, роскошь, блеск. Нет, нет, я далека и ты, Строгнув. Разврат? Ох, нет просто решимости не имею жалкая слабость жить хоть как нибудь дожить да когда нельзя жить и не нужно какая я жалкая несчастная как бы теперь меня убил кто нибудь как хорошо умереть пока еще упрекнуть себя не в чем или захворать и умереть да я кажется захвораю как дурно мне хворать долго успокоиться совсем примириться всем простить и умереть «Ах, как дурно, как кружится голова!» Подпирает голову рукой и сидит в забытии. Входят Робинзон и Карандышев.